Как тебя зовут? А ты... Часом не поет? Э, Слава... Не рифмуис? Нет... Тогда... Антон! Ахахахахахаха! <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> их! На приеме у врача! <связывая> э, ну, Смилочка... разделись? Э, да! И э, Теперь э, давайте-ка я вас послушаю! <связывая> oj, čepie čo По пятому пути следует локомотив, а по шестому пути – фанаты локомотива. Праздник! Салют! Гаисник останавливает посыль. Здравствуйте! Сержант Петренко, с праздником у вас! Здравствуйте, товарищи Петренко. С праздником! его uh, или Нет, нет, нет, что вы? Почему? А я сижу бежо, бежо. Почему? Oh Lord, me no my... so Lord, me Даже в самой красивый... И ангельской женщине всегда спрятана большая обезьяна